Глава 6. Светка, хлипкое современное дитя, подверженное простудам и аллергиям, заболела с приходом холодов. В деревне на дикой воле, неутешнённая детсадовскими тетями и распорядками дня, укреплялось дитя физически и забывало застольные церемонии, рисунки, стишки, танцы. Дитя развилось на улице, играла собачонками, дралась с ребятишками, делалась толстомордая, пела бравую бабушкину песню «Эй, комроты, даёшь пулемёты, даёшь батарею, чтобы было веселее». И вот снова, к тихой радости деда, к бурному и бестолковому восторгу бабки прибыла болезная внучка в село Полёвка. Молодой Папуля устал за дорогу от вопросов детяти, от дум и печалей земных, да еще ногу натрудил крепко. Автобус далее починка не пошел. Механизаторы во время уборочной совсем испортили дорогу в глухие деревни. Никто туда не ездил, да и не шел, по правде-то сказать. Когда Сашнин со Светкой шлепал по грязи меж редких домов, просевших хребтом крыш по полевке, К липли старушечьи лица, похожие на завядшие капустные листья. Кто идёт? Уж не космонавт ли с неба упал? Появший картошек с молоком, Сашнин, прежде чем забраться на печку, поспать и подаваться пёхом в починок, а из него в незабвенный Хайловск и потом на электричке домой, был вынужден выслушать все здешние новости и и прочесть поданную тещей бумагу под названием «Заявление-акт». «Товарищ милиционер, Сашнин Леонид Викентьевич, как все нас, сирот, спокинули, и нет нам ни от кого никакой защиты, то прошу помощи. Вениамин Фомин вернулся из заключения в село Тугожилино и обложил пять деревень налогом, а меня... Арину Тимофеевну Тырыничеву застращал топором, ножом и всем вострым, заставил с ним спать, по-научному сожительствовать. Мне пятьдесят годов, ему двадцать семь. Вот посудите, каково мне изработанный, в колхозе надсаженный, да у меня еще две козы и четыре овечки, да кошка и собака Рекс. Всех напои, накорми. Он меня вынуждает написать объем — что, как пришел он ко мне в дом, никакого дохода нет от него, одни расходы. Живет на моем иждивенье, на работу не стремится, мало что пьет сам, на дороге чепляет товарищев и поет. Со мной устраивает скандалы, стращает всяко и даже удавить. Я обрежаю колхозных телят, надо отдых, а он не дает спокой, все пьянствует». Убирайте его от меня. Надоел хуже горькой редьки. Везите куда угодно, хоть в ЛТПУ, хоть обратно в колонию. Он туда только и принадлежит. Раньше, до меня, так же декасился. Засудили его за фуллиганство. Мать померла, жена скрылась. Но все ли я еще скрывала? Да скрывалась. Хватит. Все кости и жилы больные и сама с им больная от греха не досуг пить есть а он ревнует все преследует и презирает а чего ревновать когда кожа до кости и 50 годов вдобавок в колхозе рубллю с 15 годов всю ночь дикасится, лежит на кровати бубнит чего-то зубами скоргочит тюремские песни поет свет за зря ждет по 4 рубля с копейками за месяц за свет плачу Государственную энергию не берегет. Среди ночи вскочит, заорет нестатным голосом и за мной. По три-четыре раза за ночь бегу из дому, болтаюсь по деревне. Все спят, куда притулиться. Захожу в квартиру и стою наготове, не раздевшись, готовлюсь на убег. И об этом никто, даже соседи не знают, что у нас все ночи напролет такая распутная жизнь идет». «И вас, прошу, меня не выдавать, еще зарубит!» «И примите меры, потихоньку увезите его подальше!» «Людоет он и кровопивец! Деревни грабит, женщин забежает!» «Надоумела к вам обратиться ваша мамаша, Евстолия Сергеевна Чащина, дай ей Бог здоровья!» И писала под мою диктовку она, «У меня руки трясутся, и грамота мала!» Это был не первый и не единственный случай в обезлюдевших деревнях. забравшиеся в полупустые бабьи деревни Бандюга, обирал и терроризировал беспомощных селян. Принимались меры, за булдык выселяли или снова садили в тюрьму, но на месте павшего являлся новый герой. А пока-то дойдет до милиции такое вот заявление-акт или будет услышан бабий вопль «Глядишь, убийство, пожар». Или грабеж. Евстолия Сергеевна дополнительно к акту сообщила, что за рекой в деревне Грибково оставались еще две старушки, и деревня светилась окошком, дышала живым дымом. В одной избе жила упрямая старуха, не желающая ехать к детям в город. В соседней избе доживала век одинокая с войны вдова, На зиму старушки сбегались в одну избу, чтобы меньше сжечь дров и веселее коротать время. По заказу местной хайловской промартели старушки плели кружева. И возьми да и скажи в поченковском магазине, прилюдно, та старуха, которая в войну овдовела, теперь, мол, у неё душа на месте, на кружевах заработала копейку на смертный день. И отойдет, когда, так не в тягость людям и казне будет. Прослышал венька Фомин про старухины капиталы, переплыл в лодке через реку, затемно вломился в избушку. Нож горлу старухи приставил. «Гроши запарю!» Старуха не дает деньги. Грабитель ей полотенце на голову завязал и давай его палкой закручивать». Голову сдавливать. Научился уму-разуму в колонии-то. У старухи носом кровь, Но она тайны не выдает. Да местный вражина, Трудно ли ему догадаться, Где может храниться капитал? Сунулся за божницу. Там, за иконами, и есть он, Капитал-то, 160 шестьдесят рубликов. Неделю Венька Фомин пировал И диковал с друзьями-приятелями. Старушка-вдова собрала узелок, взяла батажок и подалась добровольно в Хайловский дом престарелых доживать век на казённом месте, где и быть ей похороненный на казённый счёт под казённой сиротской пирамидкой. По пути на Хайловск стояло село Тугожилино. На холме за Ольховым ручьём, летом часто пересыхающим, много исп в Тугожилино обвалилось стояло заколоченными. И лишь возле телятника еще копошилась жизнь. Матерился пастух, рычал трактор, суетились две-три до сухой плоти выветренные бобенки, неотличимые друг от друга. Сашнин думал заскочить в Тугожилино на коротке, найти наглого разбойника, припугнуть его или забрать с собой и сдать в Хайловское отделение но пришлось ему встретиться с Вениамином Фоминым в совсем незапланированные сроки. Только Леонид разоспался, как тесть Маркел Тихонович бережно подергал его за рукав и, дождавшись, когда зять очнется от сна, сказал, что в втугожилино Венька Фомин загнал в телятник баб, запер их на Заворину, и грозится сжечь вместе с телятами, если они немедленно не выдадут ему 10 рублей на опохмелье. «А, черт!» — ругнулся Сашнин. «Нигде покоя нету!» Надел изношенную на ветрах, дождях и рыбалках кореженную шапчонку старое демисезонное пальто. В свободное от работы время он всегда залазил в гражданское. И на пробористом ветру В мозглой стыне и сыре почувствовал себя так одиноко, заброшено что и приостановился, словно бы в нерешительности или в раздумье, но тряхнул головой и глубже, почти на уши, натянул шапчонку. Маркел Тихоныч, провожавший его из полевки со Светкой до Грейдера по грязному, разжульканному выезду, угадав подавленное состояние зятя, предложил, «Мушенскую помощь!» Сашнин отмахнулся от маркел Тихоныча, приподнял дочку, ткнулся губами в ее мокрую щеку. «Возвращайтесь в тепло!» И пошлепал по жидкой грязи, закрываясь куцем воротником пальто от секущего дождя, в котором нет-нет, и просекалась искра снега. Дремля на ходу, он свернул на короткую дорогу через поля и перелесок, спугиваясь неряшливого и лохматого жневья, по которому россыпью и ворохами разбросано зерно, отяжелевших ворон, диких голубей, стремительными стаями врезающихся в голые перелески. Прела стерня, прел недокошенный хлеб, будто болячки по больному телу пашни, разбросанные комбайнами, гнили кучи соломы. По рыжим глинистым склонам речки ожившие от осенней мокрити, маячили неубранные бабки льна, местами уже уроненные ветром и снесенные речкой в перекаты, и там, перемешанные с подмытыми ольхами, лесным хламьем и ломом, превращались в запруды. Воронье, тяжело громоздящееся на гнующихся вершинах елей, на жердях остожей, черно рассыпавшиеся на речном хламе и камешниках провожала человека досадливым сытым ворчанием. И чего шляются, чего не спится, мешают жить. Голые зябки ольховники вняк по обочинам пришивых полей, по холодам мреющей речки, дранное лоскутье редких сосени оставшихся листьев на чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтобы экономился фураж, просевшие до колен мешкочек в болотину, каменно опустившие головы, недвижные среди остывших полей кусты мокрого вереса на взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных людей. Все-все было полно унылой осенней одинокости, вечной земной покорности долгому непогодью — И холодной пустой паре. Возле тугожиленского телятника, В заветрии, под стеной, Под низко сползшей крышей, бабёнки большей частью старухи, Жались спинами к щелястым, Прелым, но всё ещё тёплым брёвном. Завидев сошнина, они встрепенулись, Загалдели все разом. «Злодей, злодей! Нет на него управы!» Вечный лагерник и бродяга. Мать сосвету свел. Он с детства эки. Сашнин заметил на крыше телятника сорванный лист шифера, сбросил с себя пальтишко, пиджак, и, оставшись в фиолетовой водолазке, пижонски обтянувший его от безделицы полнеющую фигуру, подпрыгнул, ухватился за низкую слегу телятника, взобрался на крышу, перебираясь рукой по решетнику, спустился на потолок из круглого жердья, отодвинул пяток отёсанных и загнанных в пас прогнутой матицы жердин, спрыгнул в помещение с едва теплящимися в проходе под потолком желтыми электролампочками, спрыгнул неловко, ударился больной ногой о выбоину в половице, приосел на скользкую жижу, запачкал брюки. На темном полу Искрошенном в труху на стыках В выдавленной из щелей никотинно светящиеся жижи Стояли и тупо глядели на пришельца Несколько больных телят. Не мычали, корма не просили, Лишь утробно кашляли, И, казалось, само глухое, Полутемное пространство скотника Выкашливало из себя в сырую пустоту Пустой же вздох без стона без муки. Ни к чему и никому эти старчески хрипящие животные не проявляли никакого интереса. Лишь вдали, где-то в заглушье, подал вялый голос теленок, и тут же смолк в безнадежности. Послышался едва слышный хруст, будто караэт начал работать в бревне, под заболонью. «Теленок», — догадался Сашнин по изгрызенным жердям перегородок, кормушек и стен — грыз прелое дерево скотника. Еще один теленок, сранив жердочку из размичканного в грязь загончика, лежал на склизкой тесине, а другой теленок, свесившись через перегородку, сосал или жевал его ухо, пустив густую длинную слюну. По скользкому коридору, с боков которого словно на бруствере окопа нагребен был навоз, Сашнин прошел в кормовой цех, отпер закрытых там насмерть перепуганных женщин. Они завыли в голос и, обгоняя друг дружку, бросились из телятника в противоположную приоткрытую дверь, возле которой на стоге свежепахнущего сена, утром привезенного на березовых волокушах с лесной деляны, безмятежно спал венька Фомин. Сашнин стянул его с сена, Грубо потряс за отвороты телогрейки. Веньк Фомин долго на него пялился, моргая, утирал рот рукой, не понимая, где он, что с ним. «Ты кого?» «Я чего? Вот ты кого?» «Я тебя спрашиваю, ты кого?» «Пойдем за ворота, там женщины тебе объяснят, кого и чего». «Турист! Пала!» Взревел Фомин Венька и выхватил из сена вилы сломанным черенком. Вилы древние, ржавые, о двух рожках, толсто обляпанных навозом. И среди них рыжие пеньки еще двух обкрошенных, словно выболевших стариковских зубьев. «Ох уж это безмужичившая деревня!» Все в ней не живет, а доживает. «Запорю пала!» Венька пошел на Сашнина, Держа вилы наперевес, Словно пехотинец с винтовкой в бою. «Брось вилы, мерзавец!» Сашнин двинулся навстречу Веньке Фомину, Чем весьма его озадачил. «Не подходи, пала, запорю, не подходи!» Заполошно визжал Венька Фомин, Пятясь к задним полуоткрытым воротам телятника, Чтоб, бросив в вилы, ушмыгнуть в притвор, Скрыться в родных полях и перелесках. Сашнин отсек злодею путь к отступлению, Прижимая его в угол. Венька Фомин был телом и лицом испитой, В ранних глубоких морщинах, Под глазья, что голые мышата с лапками, Пена хинным порошком насохла в углах растрескавшихся губ. Больной, в общем-то, уже пропащий и жалкий человек. Но пакостный, злопакостный, и от него можно ждать чего угодно. «Брось вилы!» — рявкнул Сашнин и подпрыгнул к Веньке Фомину, держа руку на перехват. Венька Фомин прижавшись спиной к стене, поднял вилы, как бы загородившись ими. И тут бы свалил его подсечкой сошнин, отнял бы вилы, дал по шее разок за всех обиженных и угнетенных, и повел бы в починок на автобус, до да возле ворот нарывом наплыла навозная жижа, припорошенная сенной трухой. Привыкший к твердой, опористой обуви, яловым сапогам, к двум твердым пружинистым ногам. Сашнин в узконосых ботинках поскользнулся хромой ногой, неловко упал на руку, и сработала, сработала подлая натура лагерника бить лежачего. Венька Фомин коротко ткнул вилами. Сашнин мгновенно ушел от удара в грудь, но вилы все же достали его, и ржавый рожок, как бы нехотя, с хрустом, Вошел в живое тело, в плечо, под сустав. Венька Фомин, пошакалья оскалившись, надавил на вилы. Приколол Сашнина коричневой гнилой плахи. Рувком вскочив, Сашнин цепко схватился за облом из черенка вилл, пытаясь их выдернуть. Боль пронзила его, овязала. «Говорил, не лезь, пала! Говорил, не лезь!» Вжимался в угол, в конец перепуганный венька Фомин, вытирая разом вспотевшее лицо и губы запястьем руки. Высохшая пена крошилась, опадала перхотью стреснувших губ, застревала в реденькой беспородной щетине веньки Фомина. «Вытащи, вилы, гад!» с глухим отчаянием закричал Сашнин. Дальше все свершалось в заторможенном удалении. Венька Фомин, несколькими малосильными рывками, молниями, рассекавшими голову Сашнина, выдернул вилы, и Леонид увидел на ржавом зубце сгустки крови, нечистые сгустки, на нечистым, словно пластилином облепленном зубце. Пошатнулся, зажал рукой брызнувшую кровь, уперся лбом в стену, пахнущую мочой и тошнотворным силосом. Малость отдышавшись, он достал носовой платок, сунул его под водолазку, натянул на платок лямку майки. Мгновенно пропитавшийся кровью платок скользко понесло с плеча на живот. — Давай платок! — не глядя, вытянул Сашнин руку — Венька Фомин сунул ему затасканный серый комочек. «Что ж ты наделал, скотина?» — простонал Сашнин, бросая грязную тряпицу в плаксивоугодливую морду Веньки Фомина и кинулся на свет, зажимая рану. Бабы-скотницы увидели уже далеко за телятником, бегущих друг за другом по грязи Сашнина и Веньку Фомина, Подумали, что бандюга гонится за человеком, чтобы его зарезать. Завыли в голос. Надо было вернуться к телятнику, надеть пиджак, пальто. Надо было бежать в Полевку, просить Маркела Тихоныча запрячь лошадь. Но лошадь может оказаться в лесу или на силосных ямах, а то и на жневье пасется. Начнут всем полевским народам причитать, ловить, запрягать. Потеряется дуга или хомут. У телеги вывалится ступица, колесо спадет среди грязи соси, завязнут на выезде или средь проселка. У Маркела тихонча к груде подопрет. Сама чищиха, как всегда, выступать примется, отыскивая врагов. Светку перепугают и чего доброго с собой возьмут. Не только носовой платок, но и майка кисельным липким сгустком сползла к поясу. Кровь пропитала водолазку, ожгла бедро, зачавкала в левом ботинке. У раненого начали обсыхать губы, во рту появился привкус железа. «Так быстро! Худо моё дело! Помогай!» — сорванно прохрипел Сашнин. Веньк Фомин суетливо подставился, захлестнул руку Сашнина на своей тощей шее, Видел в кино или на фотографиях Недоумок, как выносят раненых С поля боя. О, пала, попался! Опять попался Выйлон! Так от тюряги видно мне никуда И не уйтить. Доля моя Пала пропащая! С веньки Фомина Катился слабосильный пот. В немощных грязных Струях пота Дрожала сенная труха. И когда касалась губ, Он слизывал грязную смесь и, забыв ее сплюнуть, глотал, продолжая выть и причитать. Ноги сошнена слабели, свет серел, шевелился, плыл рыбьей слизью перед глазами. Его мутило от запаха венькиного грязного пота, от дури — назьма, от горькости — сена. Душило скипидарной остротой телячьей мочи или человечьей — Разбойник Венька Фомин, жравший всякую всячину, вплоть до разведенного гуталина и пудры, давно сжег почки и ходил в прелых портках. Запахи не слабели, не рассасывались на холодном ветру, а наоборот всё плотнее окружали Леонида, клубились над ним и в нем, поднимая из разложья груди поток рвоты. На дверях Поченковского медпункта висел древний амбарный замок. Воскресенье. Злодей и пострадавший постояли в обнимку перед дверью, прерывисто дыша, обреченно глядя на замок. Венька усадился шнена на крылечко, прислонил к стене, заботливо набросил на него свою псиной пропахшую телогрейку. «Я чичас, чичас, чичас, я ее палу с подземли достану!» с-под «Господьегоря вытащу, коли он на ей охотничает! Чичас! Чичас!» Никто на фельдшерицу не охотился. Она ни на кого не охотилась. В годах уже была. И, как положено, равноправной женщине в усладу использовала воскресный день. Стирала, мыла, прибиралась. И в медпункте у нее был полный порядок. И лекарства необходимые были. Йод, бинты, вата — Даже спирта пузырёчек не выпит. И сама фельдшерица чиста, обиходна, Хоть заметку про неё пиши в газету, хвалебную. Вот выздоровеет и напишет. Этот вялый проблеск юмора Последний раз посетил в тот день Всегда склонную к иронии, Последнее время самой иронии Творчески настроенную голову Иль душу сошнена». Фельдшерица, сноровистой и ловко перевязывавшая шнина, мигом сняла с него склонность к легкому настроению, которым пострадавший пытался подавить в себе страх, слабо надеясь, что положение его не столь уж и опасно, чтоб впадать в панику. «Ой, какая грязная рана! Пузырится! Кровь пузырится! Плевра задета! Кто это вас?» «Неужто это ты, недоносок?» — воззрилась фельдшерица на веньку Фомина, измученно отдыхивающегося на пороге медпункта и в притырку лагерник же, штатный уже, покуривающего в рукав. «Милиционер! При исполнении! Будет тебе! Будет!» И помогла лечь сошнину на топчан, прикрыла его ознобно-дрожащего простынею половичком и сверху еще и своим давно из моды вышедшим балоньевым плащиком. — Он че, милиционер? — А ты не знал! Держа руку поверх одежонок, чуть прихлопывая раненого, точно ребенка, со злой неприязнью сказала фельдшерица. — Да откуль! — Зять чащиных с палевки! — Ой, пала! — взвыл Венька — «Чё его в тугожилино принесло? Дуба даст! К стенке ж. «Такому давно к стенке пора! Выть на улку курить, чесотошный!» Из Хайловской больницы ответили «Нет бензина!» «Да и воскресенье! Да и вообще в сельскую местность они не обязаны посылать машину скорой помощи!» так к визите больного на своем транспорте!» Хайловск говорил с сельским фельдшером надменным голосом столицы. Сашнин подтянул к себе телефон, позвонил на квартиру начальника райотдела Алексея Демидовича Ахлюстина, попросил помочь бензином и приказать скорой доставить его в областную больницу. «Рана опасная, лёня «Кажется, опасная, Алексей Демидович». «Всех на ноги подыму!» Ахлюстин примчался на машине скорой помощи и, увидев веньку Фомина, затрясся от гнева. «Сморчок ты, сморчок! Пакость ты, пакость! Зачем же ты на свет ты явился? Изводить полноценный народ! Ах, алкаши вы, алкаши! Погубите вы державу!» Сошнина поместили в салоне машины на носилках. Фельдшерица накрыла раненого одеялом, принесенным из дома. Села в голове его. В эту же машину намерились было втолкнуть и Веньку Фомина, чтоб сразу его сдать в СИЗО, областной следственный изолятор. «Гражданин начальник!» «Гражданин начальник!» — взмолился Венька Фомин, упираясь руками в раскрытую машину. «Да душит дорогой! Он может! Он почти без памяти!» «Говорю, мразь! Эка дрожит!» «Пащенок за свою жизненку!» «Ну, Леня!» — отечески погладил по груди Сашнина Алексей Демидович. «Крепись, Леня!» И развел руками по-стариковски несуразно и картинно. Понял это, набычился, отвернулся, избегая обычных философских изречений. Так они тут были неуместны. Совсем уж было тронулись, как вдруг, разбрызгивая грязь, примчался на мотоцикле всадник в очках — в горбатом комбинезоне, на ходу считай, что спрыгнул с мотоцикла, заскочил в машину скорой помощи, причитая голосом Паши Силаковой. — Лёня, Леонид Викентьевич! Да что же это такое? Ах ты, паскуда! Ах ты, вонявка! Да я тебя! Бросилась она на веньку Фомина, свалила злодея в грязь, села на него верхом и принялась волтузить. Алексей Демидович едва отнял веньку Фомина и, волоча его, смятого, грязью обляпанного к сельсовету, махнул рукой. «Поезжайте, мол, поезжайте!» Паша селакова все налетала сзади и отвешивала веньке Фомину пинкарей здоровенными сапогами. Из сапог или отзада волочимого злодея, будто в замедленном кино... Летели ошмётки грязи и назьма. Веньк Фомин, как дитятя от родительского ремешка, пытался прикрыть зад ладонями. «Да поезжайте же!» — простонал Леонид. Паша Силакова, пинающая Веньку Фомина, собственный стон и слова «Да поезжайте же!» было последним, что в яве слышал и помнил Леонид. На грейдере и по склонам логов, размытых осенними дождями, лужи, лужи, выбоенных под грязью склизкий лёд. Била, подбрасывала, трепала машину на пустынный всеми забытой дороге. Раненый погрузился в тяжёлое забытьё. Виднялась ему раздавленная крыса. В во время дежурства он часто ходил в блинную, расположенную в самом центре города, но в тихом переулке и оттого малолюдную. Здесь работали веселые румяные девки в пышных капорах из марли. Они не жалели для сошнина масла, подсушивали блины на сковороде до хруста, как тетя Лина. Едут однажды милиционеры на дежурной машине по Зеленому переулку и зрят. Из старого подгнившего дома через переулок в Блинную шествует огромная пузатая крыса с гусарскими усами. Шофер прибавил скорость, крыса смертно взвизгнула. К вечеру на земле остался клочок шкурки. Городские санитары-вороны склевали падаль. С тех пор Сашнин не заходил в блинную, и стоило ему ее вспомнить, являлась дородная брюхатая крыса, и его начинал выворачивать. В пути от починка выворачивала так, что начинались спазмы в сердце. От приступов рвоты пузырилась из раны кровь. Раненый ослаб за дорогу до того, что весь до горла погрузился в жёлтую навозную жижу и каким-то ему уже не непринадлежащим усилием вздымал голову, не давал захлестнуть жарко распахнутый рот вонючим потоком. Но с крысой ничего поделать не мог. Она все визжала и визжала под ним, особенно громко на разворотах, почему-то рожая и рожая мокрых голых крысят. Выехали на асфальт. Крыса смолкла, но отделилась от туловища голова, загремела по железному полу, катаясь из угла в угол. Вот и голова хрустнула под колесами, правда без визга, и осталась на растрескавшемся асфальте, бескровная, с открытыми живыми глазами. Возле дороги на вершинах черных елей сидели черные вороны, чистили клювы о ветки, собираясь расклевать голову. Начнут они ее с глаз, с живых, серо-голубоватых, с детства ведомых Леониду, глаз русского северянина. «Голову! Забыли мою голову! Голова! Подберите!» Ему казалось, он кричал так громко, что его слышно даже воронам, испугнутые криком, они разлетятся, не тронут голову. Но он лишь слабо шевелил губами и стерзанами до мяса. Что-то прикасалось к ним, обжигало рот, пронзало ноздри, ударяло в то место, где должна быть голова. И он хотя бы на короткое время получал передышку, осознавая, что жив — что голова с ним на месте. Но вот на месте головы замелькал свет милицейской мигалки вертушки. Не синим и не красным светом моргала вертушка, а почему-то навозно-желтым. И снова задирал раненое лицо, не давал жижи залить рот, ноздри. Но желтые валы наплывали неумолимо, медленно, будто серо из подрубленного дерева. Слепляла рот Леонида, склеивала нутро, Душило и душило горло. Судороги от нехватки воздуха скрючивали его, вязали в узел, рвали жилы. Навалившись негрузным телом на сошнина, не в силах успокоить, удержать конвульсии раненого тела, деревенская фельдшерица заливалась слезами. «Миленький, миленький!» — умоляла, просила, триком кричала фельдшерица, «Не мечись!» Не мечись, успокойся, кровь, шепчая кровотечение миленький, миленький, скоро, город скоро, миленький, миленький, сколько в тебе силы-то, ты выживешь, выживешь.